Глава десятая. За окном шел снег. Аня не помнила, какая это по счету зима в ее жизни, но она помнила, что такое санки, коньки, лыжи, снеговик. Откуда? По ночам черные тени шепчутся с ней, зовут к себе, зовут на свободу. Ей бы очень хотелось отправиться за ними, но на окнах решетки, а за дверью бесконечное движение. Среди персонала появилась новая медсестра, совсем молоденькая, даже юная девушка, только недавно окончившая медицинское училище. Она сама же об этом Ане и рассказала. Девушка решила Аня еще не до конца понимала, что отныне имеет дело с душевно больными такими, как Аня, а потому общалась с ними так же, как общалась бы с пациентами из терапевтического отделения. Но медперсоналу в психиатрии платили больше, поэтому сюда многие хотели устроиться на работу. Мне кажется, сказала Ксюша Аня, когда с профилактической целью брала у нее кровь, вы абсолютно нормальная, просто грустная. Так и есть, согласилась не Аня, знаете, Ксения, а ведь у меня, кажется, были дети. Почему вы говорите кажется? Потому что я не помню, грустно ответила Аня. Я не помню ничего, что было в моей жизни до этой больницы. Доктор говорит, это потому, что ничего до и не было. Я должна ему верить. Но тени говорят, что он обманывает меня. Какие тени? — удивилась девушка. Аня так хитро посмотрела на Ксюшу и так безумно улыбнулась ей, что у той по спине пробежал холодок. Тени, несущие смерть, — шепотом ответила Аня. Они давно охотятся на меня. Давно хотят меня забрать, но меня не пускают к ним. Они поставили эти решетки. Они привязывают меня к кровати. Они вкалывают мне затуманивающие мой рассудок лекарство. Но тени все равно ждут. Они терпеливы. Сперва я боялась их. Я думала, они хотят меня поглотить. О да, я была права. Хотят. Еще как хотят. Но ведь это мне и нужно. «Я могу вам чем-то помочь?» — с жалостью в глазах спросила Ксюша. Во взгляде Ани загорелся огонек, и взгляд тот, молоденькой медсестре, показался вполне разумным. «Скажи мне, пожалуйста, мой сын уже ушел в армию или еще нет?» «Я... я не знаю, как узнать это», — девушка растерялась. «Тогда помоги мне найти выход отсюда», — снова шепотом произнесла Аня. «Вот ваши таблетки», — Ксюша постаралась быстро сменить тему. «Проглотите, пожалуйста, и покажите, что рот пуст». Аня, не отрывая разочарованного взгляда с глаз Ксении, молча забросила таблетки в рот, проглотила их, не запивая водой, и уже привычно открыла рот, задрав язык к небу. «Что ты с ней сусюкаешься? раздался громкий властный голос другой медсестры, что здесь работала уже давненько. Аня ее недолюбливала пасть открыла, пилюли всыпала, протолкала, если потребуется, и к следующей, а ты с ней тут лясы точишь. «Мы просто...» «Мы просто...» передразнила, кривляясь Ксюшу, женщина. «Анька у нас баба опасная». Дань! Да, Она рассмеялась. То кусается, то глаза выкалывает. Ненормальная, в общем. Кстати, тебя, мадам, завтра переводят в общую палату, а твои хоромы временно превратятся в вип-палату кто-то на платной основе к нам ложиться будет уколы отдельно кормежка отдельно у какой-то шишки то ли дочь то ли жена то ли любовница с катушек слетела так ее к нам на месяцок подлечить и положат как в санатории прям будет на месяцок с надеждой в голосе спросила аня не надейся сурово ответил ей медсестра таких как ты отсюда выносят только вперед ногами зачем вы так? Возмутилась Ксюша. «А ты помалкивай, зеленые еще. А вот повозишься с ними тут с мое, еще и не так заговоришь. Когда насмотришься, как эти дуры здесь бои, как в курятнике устраивают или спектакли, сразу вся доброта улетучится. Пойдем, там тебя другие блаженные ждут. Отдыхай, Анна Михайловна, да не балуйся». Медсестра противно рассмеялась, дождалась, когда Ксюша выйдет из палаты Ани, вышла за ней и закрыла дверь на замок. А ее сын ушел в армию. Уже за дверью тихо спросила Ксюша. «А мне откуда знать? Она всех этим вопросом замучила. Мне ее биография неизвестна. Наше дело что? Уколы ставить, таблетки в рот заталкивать, да следить, чтобы эти умалишенные не вскрылись. Остальное не нашего ума дело. Ты запомни это хорошенько». А то долго не пробудешь здесь, или выгонят, или сама сбежишь. Им не помочь, уясни это.